Часть вторая. Прощание. Глава 19. Слыша, как клокочет гнев в моей груди. Шел четвертый день, и половина пути к Танааку была пройдена. Подрезкие порывы северного ветра, летевшего в спины, редкие яростные дожди, шепотки феи из свиты Мелины, отправившейся с ними, и молчание третьего. О том, что конкретно писала в послании леди Эйлау, он не рассказал. Клаудия лишь раз видела пергамент, но не поняла написанного. Это был особый язык, который использовали третий и леди Эйлау, чтобы их письма, если перехватят, не смогли прочитать. Девушка знала, что речь шла о Розалии, каким-то образом оказавшейся в Танааке, но нуждалась в более подробном объяснении. Его не было ни в первые часы пути, ни спустя четыре дня. Зато был растерянный взгляд Пайпер, ее нытье Магнусу о том, что она не понимает, как они живут без порталов, и прочая ерунда, на которую Клаудия даже не реагировала. И так хватало проблем. Помимо третьего, молчаливого и задумчивого, наверняка думавшего, может ли он гнать Басона до самого Тенаака без единой остановки, были голоса мертвых. Всего в их процессии участвовало 12 человек, и у десяти из них за спиной находились свои мертвецы, причем не в единственном экземпляре. Исключения составляли сама Клаудия и Пайпер, до сих пор не поддававшиеся ее проклятию. Клаудия слышала от третьего и джина, что дикие земли подавляют магию Пайпер значительно медленнее, чем это было с ними. Давление мира постепенно усиливалось, но уроков первой хватало, чтобы противостоять этому. В результате выходило так, что мир — отвоевывая у нее право на магию, неизменно проигрывал. День за днем, час за часом, словно внутри Сальватора было что-то более мощное, чем сила Лерайя. Клаудия знала, что это невозможно, но все равно внимательно следила за девушкой. Если она не могла услышать мертвых за ее спиной, это не означало, что она совсем уж ничего не узнает. К тому же, как бы Клаудия не хотела, чтобы это оказалось неправдой. Но рядом с Пайпер было тихо. Не спокойно, а тихо. Голоса не вгрызались в голову, не шептали о свершениях живых, проклятиях тварей и мире, утонувшем во тьме. Пайпер жаловалась Магнусу на невозможность использовать портал, порой чересчур быстрый темп венца — серого в яблоках мерина, которого конюхи подготовили специально для нее, отсутствие горячего душа и шампуня с кокосом. Клаудия не знала, что это. При этом без возражений ела относительно скромный ужин, в основном состоявший из пойманной стеллой дичи, вяленого мяса, сыров и уже начавшего черстветь хлеба, заступала на дежурство, если удавалось уговорить на это третьего, и сумом тратила имевшийся у них запас воды. До Серебряной реки, где они могли пополнить запасы, оставалось еще полтора дня пути. Ночь отступила совсем недавно, несколько часов назад, и им предстояло идти до самого заката, серого, слишком быстро укрывавшего землю свинцовыми тучами. Пайпер до сих пор удивлялась отсутствию солнца, а после тихо жаловалась, что здесь нельзя даже солнечную ванну принять. Все в этой девушке было противоестественным, неспособным существовать в равновесии. Клаудия терпела все глупые разговоры лишь ради тишины за ее спиной. Стоило им по какой-либо причине остаться наедине, как Клаудия, ругая себя, осторожно наслаждалась этой тишиной. Прямо сейчас, пока первая не начала доставать Магнуса очередным потоком вопросов и странных выражений, Клаудия наслаждалась тишиной. Даже специально подвела потрошителя поближе, хотя из-за близости коня с острыми зубами Пайпер явно нервничала. Клаудию это ничуть не волновало. Её волновал только третий — задумчиво рассматривавший потрёпанную карту, словно не изучил её многие годы назад и не знал всех тайных троп. «Что это за звук?» — вдруг спросила Пайпер. Клаудия сощурилась, надеясь, что это не очередная глупая болтовня первой от скуки. Она и так слишком часто жаловалась, что третий не делился с ней магией и своими знаниями, позволявшими не упасть с лошади. «Я ничего не слышу», — ответил Магнус, но при этом стал терпеливо гладить тоже напрягшегося лепесточка по гриве, чтобы тот немного успокоился. «А я слышу», — возразила Пайпер. «Какой-то гул, словно...» «Раяксон!» — вдруг выкрикнул Эйкин, вцепившись в шерсть Стеллы. «В полулиге от нас!» Третий громко выругался, немедленно влез. Потрошитель без промедлений свернул в сторону леса, окружавшего их с двух сторон. Стелла первой юркнула между кустами, пока Эйкин пытался не получить низкими ветками по лицу. Мелина приказала своим феям рассредоточиться на другой стороне и схватила винца под узцы, прикрикнув на Пайпер, чтобы та не мешкала. Они зашли в глубину леса достаточно, чтобы их не было видно с центрального тракта, но расположились так, чтобы самим все видеть. Клаудия уже не различала силуэты людей, скрывшихся на другой стороне, но по коротким серым вспышкам поняла, что Амалер чертит защитные сигилы, точно такие же, которые чертил третий, старательно выводя каждый символ. Напряженная тишина затягивалась, Совсем скоро лошади стали беспокойно топтаться на месте, и их пришлось беззвучно успокаивать. Пайпер покрепче ухватила поводья. Рядом с ней Эйкин, ни на секунду не отпускавший шерсть на загривке Стеллы, чтобы не упасть, шевелил пальцами левой руки. Тени всех форм и размеров срывались с его кожи и растворялись между деревьями, уносясь как можно дальше. Наконец Клаудия услышала гул. Она заметила, как Пайпер чуть ли не вжала голову в плечи, вглядываясь в пустой тракт. Сначала появилась громадная чёрная тень, напоминавшая мраморную колонну с кроваво-красными прожилками. Это была нагара Яксона. Она опустилась на тракт, раздробив землю, и следом пришел оглушительный грохот и сильный ветер. Лепесточек вздрогнул и дернулся бежать, но Магнус удержал коня. Потрошитель щелкнул острыми зубами, однако тогда же Раяксон сделал второй шаг, и этот звук заглушил все вокруг». Где-то вдалеке загалдели птицы, сорвавшиеся с деревьев. Испуганное зверьё сорвалось с места. Какой-то странный писк раздался со стороны Пайпер. Клаудия метнула на неё злобный взгляд, но злость быстро прошла. От страха Пайпер тряслась практически всем телом, но догадалась закрыть рот руками, чтобы не издать ни звука. При этом ее испуганный взгляд был направлен вверх. На верхушки темных деревьев, галдящих птиц, спешивших убраться как можно дальше, и Райаксона. У Райаксонов не было лиц. Только бездна тьмы, в которой изредка вспыхивали красные звезды и из которой, не переставая, валил красный дым. Но в остальном устройство их тел было почти таким же, как у великанов до северного заклятия, разве что чуть более внушительным. Чаще всего раяксены были не меньше 50 метров ростом, а каждый миллиметр их крепких тел пропитывали хаос и проклятие. Из старых ран сочилась черная кровь. Прожилки на телах напоминали красные трещины. Орёв был так ужасен, что вполне мог заглушить рокот полного сил великана. Когда третьему подвернулся случай, он тщательно изучил тело мёртвого Раяксона и сказал, «Они не великаны, подвергшиеся воздействию хаоса, но и не изначальные жители диких земель». Они были неизвестными существами, устрашающими гигантами, бродившими по диким землям безо всякой цели. Каждый ребенок знал, почувствовал приближение Раяксона, прячься и не издавай ни звука. У Раяксонов чуткий слух, и без защитных сигилов от них не скрыться. Если прятаться негде, целиться нужно точно в голову и обязательно сокрушителем. Простое оружие лишь разъярит чудовище. Обычно они устраняли Раяксонов, но сейчас это было слишком опасно. Клаудия научилась различать этот гул эхом раздававшийся в голове от иного, когда чудовище было в ярости. Сейчас Раяксон был спокоен и просто шел куда-то и они бы могли справиться с ним даже с помощью одной стрелы. Третьему нужно лишь нанести на стрелу сигилы, которые сделают из нее сокрушитель, и хорошо прицелиться. Но Сальватор стоял, держа ладонь поднятой, и ждал, пока Раяксон отдалится. Он явно не хотел рисковать. Или опасался, что рука дрогнет. К Клаудии были ненавистны оба варианта. Время тянулось невообразимо медленно. Нельзя было выходить из укрытия сразу же. Раяксон почувствовал бы их и напал, ведь он везде видел угрозу. Оставалось лишь ждать, пока тварь удалится на достаточное расстояние. Когда третий наконец заговорил, Клаудии показалось, что прошло две вечности. «Милина, мне нужна бумага. Мелина молча нашла в седельных сумках пергамент и кусочки угля. Третий быстро написал послание, свернул его и вручил Эйкину. «Пусть твоя самая быстрая тень передаст это Реноре». Эйкин кивнул, сжав послание в руках. Тень Сапсана, крылья которой трепыхались даже сейчас, словно она уже парила в небесах, сжала в когтях протянутое послание и сорвалась с места. Часть предплечья Эйкина опустела. А мы не могли. Пусть этим занимаются Ренора и ее охотники. – Прервал его третий, похлопывая басоны по шее. Нам нельзя отвлекаться. Как скажешь, надувшись, буркнул мальчик. Сделаем остановку через пару лиг, подальше от пути, выбранного им. Пусть лошади отдохнут и успокоятся. «Твою испуганную лошадь случайно не Пайпер зовут?» — не удержалась от колкости Клаудия. «Нельзя же быть такой злой!» — проворчал Эйкин, старательно гипнотизируя свою флягу. Он не признавался, но Клаудия знала. Из-за близости Раяксона хаос, живущий в теле Эйкина, едва не вышел из-под контроля, что, в свою очередь, сказалось на управлении тенями. Мальчик устал, Хотел есть и пить, но делал вид, будто уже опустевшая фляга его ничуть не волнует. «Я не злая». «Я видел, как ты улыбалась, когда Пайпер стошнила». «Наоборот, это же хорошо, когда человек рвет. Организм очищается». «Клаудия!» — осуждающе прошептал Эйкин. Клаудия действительно не злорадствовала. Она могла быть жестокой, подозрительной мстительной, — но никогда бы не посмеялась над человеком, который впервые увидел Раяксона. Клаудия сама, увидев существо в первый раз, не была образцом сдержанности и уверенности. Просто теперь, как она надеялась, Пайпер понимала, что жесткое седло, отсутствие ванны и какого-то там шампуня — мелочи в сравнении с тем, кого они могут встретить первая сидела на холодной земле, прижав колени к груди и слушала радостный щебет Стеллы, бездумно крутя флягу в руке. Волчица перевоплотилась в человека меньше двух минут назад, всего за десять секунд натянув одежду, выданную третьим, и не забыла даже про тёплый плащ. Энергия из неё била, ведь в обличье волчицы она не могла разговаривать только пыталась выразить свои чувства через тявканье, вой и какие-то действия. Пайпер слушала болтовню Стеллы и продолжала вертеть в руках флягу с водой, изредка откупоривала ее и делала большие глотки, но чаще просто пялилась в пространство перед собой. «Нельзя быть такой злой!» — тихо повторил Эйкин, словно продолжая разговор. «Я не злая», — возразила Клаудия. «Эй, золотце, в твоем мире таких чудовищ не было?» «Дело не в чудовищах», — хрипло ответила Пайпер, не поворачиваясь к ним. «А в магии». Сила просто взбесилась, едва не разломала мне кости. Клаудия и не пыталась бы узнать, как это ощущается, но будто инстинктивно обернулась к третьему — пока все остальные лошади пощипывали редкую траву, проглядывающую сквозь синий мох, заполнивший собой все вокруг, басон скакал из стороны в сторону, толкал носом третьего в спину, требуя продолжения пути, и порядком нервировал мужчину из числа фей. При этом Мелину басон, стоило оказаться рядом с ней, обходил, даже хвостом не крутил. Ни Мелина, ни третий, о чем-то спорившие друг с другом, не реагировали на коня. Видя это, жеребец громко фыркал третьему в затылок, щипал его волосы и даже пытался укусить. Клаудия не слышала спора третьего и Мелины, не потому что они стояли в отдалении и не потому что Стелла и Эйкин принялись расспрашивать Пайпера при чудах ее магии. Она не слышала их из-за переполошенных голосов, напомнивших о себе. — Алибастер почему-то заговорил про кровь, сочащуюся из старых ран. Клаудия прикрыла глаза, считая вдохи и выдохи, стараясь всеми силами заглушить разбушевавшееся проклятие. И невольно сделала шаг к Пайпер. Ведь она, пусть и не спокойствие, но хотя бы временная тишина. — Пей, — сказала Пайпер, протягивая Эйкину свою флягу. Сила чувствует, что ты на пределе. «Я в порядке», — упрямо возразил мальчик. «Твоя тень все еще летит?» — невинно хлопая глазами, уточнила Стелла. Это было примитивным, но действенным методом, ведь Эйкин не умел убедительно лгать. Он просто стоял, сжав зубы, и сверлил каждую из них недовольным взглядом. «Тогда пей», — повторила Пайпер, — «там целебные травы». Мне их дал. Как его? Сидр, что ли? Гидр, — исправила Клаудия. Точно он самый. Третьему ни слова. Эйкин быстро взял флягу, сделал два больших глотка и сунул ее обратно в руки Пайпер. Узнает, что мне тяжело. Голову откусит. — Ты слишком худой, чтобы быть сочным, — сумным видом заметила Стелла. Эйкин вспыхнул до кончиков ушей и возмущённо пропыхтел. «Ты знаешь ли, тоже не эталон!» «У меня хотя бы уши красивые», — горячо возразила Стелла. «Они похожи на звериные». Стелла закрыла уши, чтобы не слышать его, и стала напевать какой-то незнакомый мотив. Теперь красные пятна на лице Эйкина были больше от злости, чем от смущения. Ему не нравилось, когда его игнорировали но Стелла не планировала останавливаться. Они могли вместе ловить мелкое зверьё, гоняться за светлячками, которые изредка просыпались по ночам, и прятаться за чужими спинами на крупных празднествах. Но также могли поспорить из-за какой-нибудь глупости и даже подраться. Они были самыми настоящими детьми, а Эйкин особенно. Даже после всего времени, проведённого в одной из башен, Ему по-прежнему оставалось 13 лет. Если остальные еще как-то изменялись под воздействием прошедших лет, то Эйкин душой, сознанием и телом оставался тринадцатилетним. С тех самых пор, как третий вытащил мальчика. Стелла же, пусть и медленно, но все же растущая, в основном подыгрывала ему, позволяя решать самые сложные вопросы остальным. Она хорошо охотилась и знала всадников Катона, как свои пять пальцев, и этого было достаточно. Хотя порой у Клаудии начинал дергаться глаз. Как сейчас, когда Пайпер хрипло рассмеялась, стоило только Стелле показать Эйкину язык. Если смеешься, значит, хорошо отдохнула. Клаудия сложила руку на груди и сверху вниз посмотрела на Пайпер. «Вставай!» «Может быть, я сейчас в обморок упаду!» — пробурчала Пайпер, выпрямляясь. «Тогда беги сразу к третьему, чтобы он героически поймал тебя!» Девушка мотнула головой, уставившись на нее вспыхнувшими глазами. «Золото, ставшее на тон ярче, — это лучше, чем смех!» «Пора двигаться дальше!» — как ни в чем не бывало, произнесла Клаудия, махнув в сторону лошадей. Попробуй на этот раз без Мелины, ладно? Джакаста бежала по крепостной стене, перепрыгивая через павших эльфов и тварей, свалившихся с небес. Она следила только за одной тенью, метавшейся по небу и беспорядочно поднимавшей убитых существ, или то, что от них осталось. Благодаря своевременному сообщению дома Арраны, Легион тварей удалось усмирить еще на береговой линии, до того, как они ступили на сушу. Но летающая тварь подняла новых. ногтисов, райаксенов, крылатых и ползучих созданий, неустанно атаковавших стены Элвы вплоть до заката. Большая часть сгорела под натиском магии, крывшейся в защитных барьерах, невидимых чужому глазу. Другие же прорвались, но дальше первой линии обороны не прошли. Почти все крылатые твари, кроме одной, уже лежали на земле. Трое райаксонов упали замертво после первых стрел. Джакаста лично уложила одного из них. Осталась только крылатая тварь, поднимавшая своих собратьев. На бегу, выхватив копье, торчавшее из тела одного из эльфов, Джакаста столкнула возрождавшуюся тварь со стены. Гончие, давно выпущенные из псарин, с яростным лаем набросились на очередную добычу. Где-то вдалеке тревожно били колокола, и с каждой секундой в их звоне тонуло все больше предсмертных криков. Джакаста знала, что в город твари не пробрались, но всё равно волновалась. Знакомый рёв едва не сбил Джокасту с ног. Она поудобнее перехватила копье, но, заметив, кто поднимается по команде крылатой твари, отбросила его. Для Раяксона нужно что-то более мощное. Нужно было найти Бердар, потерянный едва не в самом начале. Он остался где-то внизу, среди павших эльфов и тварей, и наверняка до сих пор сопротивлялся ядовитой черной крови, несущей хаос. Джакаста ничуть не сомневалась в сокрушителе до вторжения бывшего священным копьем рода Гонзала. Рев поднимавшегося Раяксона только усиливался. Виски Джакасты словно сдавило железным венцом с острыми шипами. Она оттолкнулась от каменных зубцов ограждения и побежала к лестнице. Хаос давил, сплетаясь с рёвом. Хотелось остановиться, заткнуть уши и просто подождать, когда крылатая тварь потеряет контроль над Рояксоном. Но Джакаста никогда не останавливалась. Она бежала, не взирая на боль во всём теле. Кровь, скопившуюся во рту, и растрепавшиеся волосы, за которые пытались уцепиться твари поменьше. Она бежала, без сомнений убивая эльфов, в тела которых проникли темные создания, запустившие когти в сердца и души, и взглядом выискивала Бердар. Он выделялся яркими лентами, повязанными на древке с самими Айреноу и Алеандро божественными покровителями и прародителями эльфов. Но сейчас Джакаста не видела их. Она едва не подпрыгнула, когда Раяксон сделал первый шаг, и поняла — больше нет времени. Твари не дадут ей ни единой лишней секунды, чтобы отыскать Бердар. Девушка схватила брошенное копье, оказавшееся к ней ближе всего, и быстро начертала сигилы на древке. Магия не была ей доступна, как и чары, но внутреннего резерва, когда-то помещенного Сибил, хватало, чтобы временно превратить простое оружие в сокрушитель. Большего Джакасте было и не нужно. Вдох, выдох. Джакаста крепче сжала древко, сорвалась с места и побежала. Движения были быстрыми, легкими, но полными ярости, которую она собиралась вложить в бросок. Оттолкнувшись от каменного зубца на стене, Джакаста прыгнула и со всей силы швырнула копье в голову Раяксона. Она всегда отличалась крепким телом, воспринимавшим боль иначе, чем тела других эльфов, но все равно ощутила всю мощь удара о землю. Джакаста закрыла голову руками, Проехала несколько метров вперёд и поднялась, пошатываясь. Рояксон ревел, пытаясь избавиться от копья, привозмогая боль. Джакаста наконец заметила бердар метрах в двадцати от себя и метнулась к нему. Поверженный Рояксон падал, раскалываясь на куски. Внезапно перед Джакастой возник какой-то мужчина. Она остановилась. Подняла чей-то меч, лишь недавно попавший в лужу ядовитой крови, и направила его на незнакомца. Он стоял, пытливо разглядывая колыхавшиеся на ветру ленты Бердара, и будто хотел коснуться их, но останавливал себя. Повсюду падали дымящиеся, рассыпающиеся в пепел куски Раяксона. Брызгала темная кровь, но мужчина будто не замечал этого. Джакаста сделала шаг вперёд. "Я тебя не трону", почти ласково заговорил мужчина. "Я просто хотел посмотреть, как вы тут". Думал, может, мой принц поджав хвост, как трусливая собака, прибежит к вам за помощью. Джакаста сделала ещё несколько шагов, коснулась мечом подбородка мужчины и подняла его голову. Тёмно-синие глаза, окольцованные красным, смотрели с интересом. Чернильное пятно растекалось по правой половине лица и почти заходило на глаз. Одежда была будто сшита из плотных кусочков тьмы, которые слабо трепыхались. Но даже если бы не эта одежда... Изменившийся взгляд, чернильное пятно на лице и волосы из каштановых, ставшие черными, Джакаста все равно узнала бы у алтаря. У нее всегда была хорошая память на лица. У Алтар рассыпался на частички хаоса. Стоило Джакасте взмахнуть мечом в попытке отсечь ему голову, но тут же появился в нескольких метрах впереди и громко рассмеялся, разведя руки в стороны. Девушка выдернула из земли бердар, прицелилась и швырнула в грудь у алтару. Но тот вновь растаял и появился лишь после того, как копье вонзилось в землю. Мужчина с безумной улыбкой все же коснулся древка, но сразу же отдернул руку. Метнувшаяся вперед Джакаста заметила, как покраснели его обожженные пальцы. «Неприятно!» — проворчал у алтар, дуя на руки. «Это и есть божественная благодать? Отвержение своих детей?» «Ты больше не живой!» — возразила Джакаста, остановившись напротив поднявшихся трупов Ноктисов. Вряд ли ими управлял Уолтар. При жизни его магия не была такой мощной. Но, возможно, он лишь подпитывал их, пока другая тварь дергала за ниточки издалека. «И кто сделал меня таким?» горячо спросил Уолтар, постучав себя по груди. Джакаста прислушалась сквозь шум крови в ушах. Стена неумирающих, и пронзительные визги тварей, и не услышала биения его сердца. Кто бросил меня, когда дворец заполонили темные создания? Тебя никто не бросал. Не мне объяснять, как работают ваши клятвы. И не мне объяснять, что третий клялся защищать всех сейгрицев. Джакаста раздраженно хмыкнула. Уолтар никогда не был глуп, иначе его не приняли бы на службу в Ребнезарском дворце. Но в его сознании произошли изменения. Манипуляции, проделываемые темными созданиями, для нее до сих пор оставались загадкой. Но я вообще-то, неожиданно повеселев и даже погладив ближайшего Ноктиса за ухом, продолжил в алтар. Пришел сюда не жаловаться. «И зачем ты здесь?» «Сказал же, хочу посмотреть, как вы тут». «Посмотрел?» И остался более чем доволен. Всегда интересовался культурой эльфов. «Ваша архитектура, история, традиции...» «Тебе не больно от того, что ты недостойна защищать все это?» Джокаста стиснула рукоять меча. «Ее не пронять подобными провокациями». Она знала, что никогда не сможет стать тем правителем, которым был Джевел из рода Гонзала. Но эльфам нужен был лидер, и Джокаста стала им, потому что никто больше не смог бы принять на себя эту ответственность. — А тебе не больно от того, что ты отвернулся от своих предков? — спросила девушка, внимательно разглядывая лицо у алтаря. Впервые увидев мужчину, она решила, что ему не больше двадцати лет, но после узнала, что на момент их встречи у Алтару было уже сорок шесть лет. Никогда бы Ротлайна не назначил на роль мага-защитника кого-то, кто был еще слишком молод. Я не отворачивался от них. Я уверен, что они ждут меня за льдами, морями и океанами. После всего, что ты сделал... Что я сделал? Достаточно, чтобы я убила тебя. Хватит ли у тебя на это сил? Ты вымотала себя, использовав обычное копье вместо Бердара. Как бы не пожалеть об этом? Джакаста демонстративно расправила плечи. Пусть внутри у нее все бушевало от мысли о том, что Уолтар жив и сражается на стороне темных созданий. Она не позволит никому даже заподозрить себя в слабости. Ты пришел еще и для того, чтобы посмеяться надо мной? О, нет, что ты! С некоторых пор мне нравится смотреть, как слабые люди скулят от боли и страха. Но это не касается тебя, правда. Ты мне очень даже нравишься, Джокаста. Ты сильная, смелая и величественная. О таких воительницах читал мой принц, когда был совсем юн и мечтателен. Джакаста промолчала. Ее не волновало, чем в юности увлекался принц Фортенбрас, и какие книги читал. Я хотел посмотреть, что бывает перед тем, как ветра меняют свое направление. Джакаста не обратила внимания на ногтисов, сильнее оскаливших пасти, не посмотрела на кусочки чужой плоти, застрявшие между острыми зубами. «Ты знаешь, когда небо озаряется умирающей звездой?» Девушка промолчала. «Что ж, ты оказалась куда скучнее, чем я представлял. Неужели ты даже не знаешь, до каких пор нужно быть вратами?» Джакаста, вздёрнутой бровью, показала, что вопрос её не заинтересовал, но Уалтар сам ответил на него. «Нужно быть вратами, пока последний синий орёл не падёт, пока кровь не убьёт кровь». Эльфийка сглотнула. Она читала о случаях, когда живой человек становился вратами для тварей, но не думала, что когда-нибудь столкнётся с этим. «И последний синий орел...» Им не мог быть Киллиан, ведь он никогда не был представителем рода Лайны. «Как думаешь...» — с широкой улыбкой, из-за которой на щеках у появились ямочки, — продолжил он. «Мой принц будет достаточно смел, чтобы оборвать все нити до того, как они задушат его». «Он приползет и станет молить о пощаде?» Джакаста знала ответ, но промолчала. «Передай принцу Фортенбрасу мое послание». Ногтисы двинулись на нее. Девушка не дрогнула. Знала, что успеет разрубить их на куски до того, как схлестнется с алтарем. Но с каждым шагом он растворялся, рассыпаясь на клубы дыма так быстро и легко, что у Джакасты не оставалось никаких сомнений. Уалтар полностью стал тёмным созданием. «Скажи ему», — тихо произнёс мужчина, остановившись в полуметре от неё, «что башня поглотит всех». Джакаста не успела коснуться его даже кончиком меча, зато смогла пронзить голову одного из ногтисов, прыгнувшего на неё. Второй впился в плечо и попытался вырвать кусок мяса, Но стрела пронзила голову твари, и челюсти разжались, оставив след из крови и слюней. Джокаста прижала ладонь к ране, стискивая зубы, и оглянулась. Генти, один из ее советников, с поднятым луком стоял на стене и уже целился в другую тварь, несшуюся на девушку. Она пробиралась к воротам под градом стрел, сыпавшихся на еще шевелившихся тварей. Без остановки стирала подс лица. Должно быть, ее темная кожа стала совсем серой, болезненной, а в светло-серых глазах появился нездоровый блеск. Не двигайся! Прозвучал над ней высокий, властный голос Алиты. Не двигайся. Джакаста увидела вихрь рыжих волос, взметнувшихся перед глазами услышала топот множества ног и лай собак скрежет закрываемых ворот торопливые шаги совсем рядом принадлежали генти он всегда был первым кто оказывался рядом с ней после особой скверной встречи исключая целительницу алиту разумеется нужно отправить письмо выдохнула джакаста с трудом убирая руку с раненого плеча Алита уже склонилась над ним и оценивала повреждения. Вокруг бегали люди, звучали голоса, но единственное, что слышала эльфийка, это тишина в груди у алтаря. Фортенбрасу! Нужно сообщить ему, что у алтар выжил! Фортенбрасу? Недоверчиво уточнил Генти. Ах да, как она могла забыть! До Фортинбраса невозможно достучаться. Даже Килиан не знает, где он. Тогда отправь послание в Амагу и Танаак. Пусть знают, что алтарь выжил и стал темным созданием. Первым тревожным сигналом стало то, что Эйкин сразу же вернул тени на свое тело. Обычно мальчик всегда выслушивал их с умным видом, и любил показать, насколько хорошо он с ними управляется. Это было его небольшой игрой, представлением, единственным, что мальчишка мог себе позволить в силу своей стеснительности. Возвращая тени на место, Эйкин все равно узнавал все, что узнавали и они. Но Клаудии не нравилось, когда он пропускал свои небольшие представления. Второй тревожный сигнал — едва не оповестил всю лесную живность о том, где они остановились. В своей привычной рыцарской манере третий поручил Пайпер самое простое, что только могло быть — привязать босона к дереву, чтобы он не сбежал. Но жеребец громко заржал, зафыркал, замотав головой, и едва не ударил Пайпер. Она поспешно отбежала, уступив место третьему, и растерянно уставилась на Магнуса — привязывавшего лепесточка. Тот лишь пожал плечами, но его взгляд выдавал беспокойство. Третьего тревожного сигнала не потребовалось. Всё случилось быстрее, чем кто-либо успел среагировать. Стелла поймала двух упитанных кроликов, хотя на одиннадцать человек этого было мало. Третий всегда отказывался от еды. Клаудия едва притронулась к своей порции, и решила отдать её Эйкину. Он хорошо постарался сегодня, отправив тени на разведку, когда они услышали Раяксона, и доставив послание в крепость Реноры, поэтому ему нужны были силы. Эйкин как раз закончил со своей порцией и делал вид, будто наелся, когда Стелла принюхалась, испуганно вздохнула и спросила у Пайпер, «Почему у тебя идёт кровь из носа?» Пайпер недоуменно уставилась на нее. Третий, медленно вышагивавший по периметру их лагеря, огражденного защитными барьерами, вдруг обернулся. Эйкин закашлялся. «Эй!» — обеспокоенно произнесла Амалер, наклонившись к нему. «Что?» Пайпер и Эйкин почти одновременно упали на землю, дрожа, кашляя кровью и плача от боли. Мертвые, которых слышала Клаудия за спиной Эйкина, стали похожи на несвязный хор переполошенных голосов. Она не могла разобрать ни слова, но точно знала, что они кричат о боли, разрывающей тело на куски. Клаудия едва не физически ощутила эту боль, вместе с Амалер, приподняв трясущегося и хрипящего Эйкина. Из его носа и рта текла кровь, Глаза закатились настолько, что были видны одни белки, а кожа стала совсем белой и холодной. Клаудия быстро взглянула на Пайпер, уже поднятую третьим, и увидела то же самое. Но у девушки еще слабо подсвечивались вены на руках, словно сила боролась с неизвестным источником боли. «Они странно пахнут», — пискнула Стелла, водя носом. «Я знаю» рявкнул третий, кладя ладонь на запястье Пайпер. Она пыталась вдохнуть поглубже, пока кровь продолжала фонтаном вырываться изо рта, и с каждой секундой дрожала все сильнее. — Я ничего не могу понять. Что-то препятствует магии. Амалер? — Не знаю. — растерянно пробормотала фея, держа ладонь на лбу Эйкина. — Что-то сжигает их изнутри, и я не... «Карамера!» стела где-то в стороне. Клаудия оглянулась по сторонам. Все феи, за исключением Мелины, заняли позиции и обнажили оружие, готовые к атаке из темноты. Лошади беспокойно забили копытами по земле и громко заржали, распугав птиц. Клаудия не могла понять, откуда прозвучал мертвый голос, но повторила. «Карамера!» Третий испуганно впился в нее просветлевшими глазами, и его руки будто инстинктивно прижали Пайпер еще ближе. «Карамера!» — почти шепотом переспросил Магнус. «Откуда?» «Фляга с водой!» — догадалась Стелла, закрыв лицо руками. «Они же пили из одной фляги днем во время привала!» Пайпер вновь судорожно закашлялась кровью, брызнувшей на одежду третьего, и затихла. Эйкин еще слабо дрожал, его глаза под веками ходили из стороны в сторону. «Нет, нет, нет!» — протараторил третий, кладя ладонь на щеку Пайпер. «Открой глаза! Немедленно открой глаза!» «Амалер, готовь противоядие!» — гаркнула Мелина, подняв женщину на ноги. Клаудия приняла Эйкина, уложила его голову на своих коленях и приложила пальцы к шее. Пульс стал слабее. «У нас нет нужных трав», — ровным голосом возразила Амалер. Клаудия могла бы восхититься ее выдержкой, если бы не чувствовала, как сердце замирает от страха. Карамера убивала за день, и неправильно взвешенные ингредиенты для противоядия — могли лишь ускорить действие, сократив день до нескольких часов. Одними из основных ингредиентов были порошок из мустры и сок чистотела, смешанный с чистой водой в пропорции, которую Клаудия не знала. Зато знала, что даже если у Амалер найдется порошок из мустры, у нее нет сока чистотела и уж тем более чистой воды. До Серебряной реки, где можно было пополнить запасы, они добрались бы только к полудню следующего дня. Эйкин выпил явно меньше, поэтому протянет дольше. Принялась рассуждать о Малер, кусая ноготь на большом пальце. Но Карамера, возможно, будет подпитываться хаосом его проклятия. «Сколько выпила Пайпер?» «Больше, чем Эйкин». Буркнула Клаудия, вспомнив, что первая, хатипела редко, делала большие глотки. «Откуда в ее фляге Карамера?» — пугающе тихо спросил третий. Клаудия держала пальцы на шее Эйкина, следя за пульсом, но видела, как третий продолжает дрожащими пальцами утирать кровь с лица Пайпер и вливать магию, все еще не способную противостоять яду. В траву определённо добавили что-то ещё, раз яд распространился так быстро и не поддавался чужой магии. Она сказала, что Гидр дал целебные травы. Сиплым от ужаса голосом ответила Стелла. Клаудия была уверена. Не будь третий так напуган происходящим, он бы немедленно обезглавил Гидра. Тот стоял, опустив оружие, И улыбался. В его карих глазах не было и тени того безумства, которое они замечали у людей, в тела которых пробрались твари. Взгляд Гидра всегда оставался ясным, а улыбка теплой и искренней. И это доказывало, что, будучи вторым целителем после Амалер, он прекрасно знал, что делал. И никто не сомневался в нем, и Пайпер в том числе, ведь третий говорил, что она может доверять Мелине и ее феям. Гидер не сопротивлялся, когда двое мужчин из свиты Мелины скрутили его и поставили на колени. Третий, не сводя взгляда, трепетно передал Пайпер Магнусу и поднялся на ноги. Он приблизился всего на шаг, когда Гидр почти ласково произнес. Карамеры было так много, что до утра она может не дожить. Третий, зарычав, со всей силы ударил Гидра ногой по лицу. Громко хрустнула челюсть. Целитель рухнул назад, но его тут же вновь подняли. Доставить его в Тонаак живым и невредимым — Угрожающе тихо произнёс третий, схватив гидра за сломанную челюсть. Тот не издал ни звука. «Если хоть царапинка появится, будешь отвечать головой, Мелина!» «Незачем тащить предателя с собой! Я разберусь с ним, когда мы догоним вас!» Клаудии показалось, будто её ударили. «Что? Куда ты?» «Магнус!» Скомандовал третий, подбежав к нему и вновь беря Пайпер на руки. «Поднимай Эйкина. Мы отправляемся в храм возле крепости Саевы». «Ты с ума сошел!» — повысила голос Клаудия, не удержав разбушевавшийся страх. Рыцарь, прежде любивший высказывать свое мнение по любому поводу, молча подошел и протянул руки к Эйкину. «Даже если вы успеете к утру...» «Мы успеем, стала. «Закрепи мой меч на седле». Стелла бросилась к Натунгу, сняла его с пояса третьего и кряхтя потащила к басону, застывшему на месте. «Клаудия, проследи, чтобы его доставили в Танаак». Кивнув в сторону Гидра, продолжил третий. «Ты не можешь бросить нас?» «Я не бросаю!» — заорал Сальватор, раскалившись. «Я пытаюсь спасти им жизнь!» Учитывая, что Эйкен не мог отправить тень к храму и передать послание с просьбой начать готовить противоядие от Карамеры, это было похоже не на спасение, а на отчаянную попытку оттянуть неизбежное. Клаудия знала, что от третьего иного ожидать не стоит, но была поражена. Неужели это еще одна нить Кирдзерис, которую она так и не хотела замечать? Басон припал к земле, позволяя третьему уложить неподвижную Пайпер так, чтобы ее руки обхватили шею коня. «Не останавливайтесь, пока не достигнете Танаака». Ровным голосом, будто это не он сорвался, явив всем свою очередную слабость, продолжил третий. «Ни при каких обстоятельствах. Пусть леди Эйлау отправит ласточку, когда вы прибудете». Клаудия хотела вновь возразить, но не смогла даже слова выдавить. Стелла уже отвязала лепесточка, на котором расположились Магнус и Эйкин. Бассон не шевелился ровно до тех пор, пока третий не сел позади Пайпер, прислонив ее к себе, и не взялся за поводья. Клаудия должна была попытаться, но не смогла. Все, что ей оставалось, — это... Смотреть, как басон и лепесточек срываются с места и исчезают в тёмном лесу. Если Третий и Магнус будут без остановки гнать лошадей до самой крепости, они, возможно, успеют к рассвету. Это действительно была ещё одна нить Кирдзерис.